Некоторое время старик сидит, сложив ладони, как на молитве. Потом резким движением придвигает свой стул поближе ко мне. — А теперь послушайте, господин лейтенант. Я хочу вас кое о чем попросить. Я уже говорил вам, какой отзывчивый человек этот доктор Кондор. Но, видите ли, именно потому что он такой хороший человек, я и тревожусь. Вы понимаете, я боюсь, боюсь, что он, щадя меня, не говорит правды. Не говорит всей правды. Он все время обнадеживает меня, что девочке непременно станет лучше, что она совсем поправится. Но всякий раз, как я спрашиваю его в упор, Когда же, наконец, это будет? И сколько нам еще осталось ждать? Он уклоняется от ответа, повторяя снова и снова, терпение, терпение. Но я должен быть уверен. Ведь я старый, больной человек, и мне надо знать, доживу ли я, увижу ли ее здоровой, совсем здоровой. Нет, поверьте, господин лейтенант, Я больше не могу так жить. Я должен знать твердо, вылечится ли она и когда. Я не могу дольше выносить эту неопределенность. Не в силах совладать с волнением, Кэкаш Фальва встал и стремительно подошел к окну. Я знал эту его манеру. Всякий раз, когда у него к глазам подступали слезы, он резко отворачивался, пряча лицо. Старик тоже не хотел, чтобы его жалели. Он был похож на свою дочь. Правая рука его неловко нащупала задний карман унылого черного сюртука, скомкала и вытащила платок. Напрасно он пытался сделать вид, будто вытирает пот со лба. Я слишком отчетливо видел его покрасневшие веки. Раз-другой он прошелся по комнате. Что-то скрипело и стонало, и я не знал, что это то ли прогнившие половицы под его ногами, то ли он сам старый, дряхлый человек. Наконец, точно собираясь погрузиться в воду, он глубоко вздохнул. Простите, я не хотел об этом говорить. О чем это я? Ах да. Завтра опять приезжает из Вены доктор Кондор. Он предупредил по телефону. Он навещает нас регулярно, раз в две-три недели. Если бы это от меня зависело, я бы вообще не отпускал его отсюда. Он мог бы жить здесь, у нас. Я платил бы ему, сколько он пожелает. Но он говорит, что нужно смотреть больную через определенный промежуток. М да. Что это я хотел сказать? Ах да, вспомнил. Так вот, завтра он приезжает и во второй половине дня будет осматривать Эдит. Обычно он остается у нас ужинать, а ночью скором возвращается в Вену. И вот я подумал, спросил его, кто-нибудь совершенно посторонний, кого он не знает, спросил бы его, просто так, при случае, как осведомляются о знакомых, спросил бы, как, собственно, обстоит дело с ее болезнью. И думает ли он, что девочка вообще когда-нибудь поправится и будет совсем здорова, вы понимаете? Совсем здорова. И как долго, по его мнению, это еще протянется? У меня предчувствие. Вам он не солжет. Ведь вас ему незачем щадить. Вам он может спокойно сказать правду. От меня он вынужден ее таить. Как-никак я отец, к тому же старый больной человек, и он знает, что все это разрывает мне сердце. Ну, конечно, вы заведете этот разговор совершенно невзначай, так как обычно справляются у врача о здоровье знакомого. Вы не откажете? Вы сделаете это для меня? Но мог ли я отказать? Передо мной сидел старик и со слезами на глазах ждал моего, да, точно трубного глаза в день страшного суда. Разумеется, я обещал ему все. Он тут же радостно протянул мне обе руки. Я знал это. Я знал это еще в тот раз, когда вы пришли к нам опять и были так добры к девочке после... Ну, вы помните. Еще тогда я сразу увидел. Вот человек, который меня поймет. Он и только он спросит у доктора. И я обещаю вам, я вам клянусь, ни одна душа об этом не узнает. Ни теперь, ни потом, никто, ни Эдит, ни Кондор, ни Илона. Только я буду знать, какую услугу, какую неоценимую услугу вы мне оказали. — Ну что вы, господин фон как Кэкашфальва, ведь это же такой пустяк. — Нет, это не пустяк. Вы мне оказываете очень большую, огромную услугу, огромную. И если... Он слегка пригнулся, и его голос, как будто робко прячась, зазвучал тише. Если я со своей стороны что-нибудь, ну, чем-нибудь смогу вам помочь, может быть, вы... Вероятно, я сделал испуганное движение». Неужели он хотел сразу же со мной расплатиться? Ибо он поспешно добавил, несколько заикаясь, что с ним всегда случалось при сильном волнении. Нет, нет, поймите меня правильно. Я вовсе не думаю, я не имею в виду ничего материального. Я хотел лишь сказать, что я только хотел, у меня хорошие связи. Я знаю многих людей в министерствах и в военном министерстве тоже, а в наше время никогда не мешает, если у тебя есть человек, на которого можно рассчитывать. Конечно, только это я и подразумевал, у каждого может наступить такой момент, вот только это я и хотел вам сказать». Боязливое смущение, с которым Кэкэш Фальва предложил мне свою помощь, заставило меня устыдиться. За все это время он ни разу на меня не взглянул, а говорил куда-то вниз, как бы обращаясь к собственным рукам. Лишь теперь он беспокойно поднял глаза, нащупал снятые очки и водрузил их на нос дрожащими пальцами. — Может быть, — пробормотал он, — нам лучше перейти теперь в дом, а то... А то Эдит обратит внимание, что нас так долго нет. К сожалению, с ней приходится быть страшно осторожным. С тех пор, как она заболела, у нее какая-то обостренная чувствительность. Сидя в своей комнате, она знает все, что делается в доме. Обо всем догадывается, прежде чем успеваешь раскрыть рот. И если она чего доброго... Вот почему нам с вами лучше вернуться туда, пока у нее не возникло подозрения. Мы перешли в дом. В гостиной нас уже ждала Эдит в своем кресле-каталке. Когда мы вошли, она подняла серые проницательные глаза, словно желая прочесть на наших лицах то, о чем мы говорили. И так как мы не выдали себя ни малейшим намеком, она весь вечер оставалась замкнутой и неразговорчивой. Я назвал пустяком просьбу Кекеш-Фальвы. По возможности, непринужденнее расспросить незнакомого мне врача, каковы шансы парализованной девушки на выздоровление. И в действительности это дело, если смотреть на него со стороны, не требовало больших усилий. Но я даже затрудняюсь объяснить, как много означало это непредвиденное поручение для меня самого. Ведь ничто так не усиливает чувство собственного достоинства у молодого человека, ничто так не способствует формированию его характера, как неожиданно поставленная перед ним задача, осуществление которой зависит в от его собственной инициативы и его собственных сил. Разумеется, ответственность выпадала на мою долю и прежде, но всегда лишь служебная, воинская, неизменно сводившаяся к действиям, которые я, как офицер, должен был совершать, повинуясь приказу начальника и не выходя за пределы строго очерченного круга обязанностей, например, принять командование эскадроном, обеспечить доставку груза, закупить лошадей, разрешить спор между нижними чинами. Все эти приказы и их выполнение были положены по уставу, все они предусматривались инструкциями, писанными или печатными. В сомнительных же случаях достаточно было обратиться за советом к старшему и более опытному товарищу, чтобы переложить на чужие плечи бремя ответственности. Но Кэкэш Фальва обратился с просьбой не к офицеру, а к моему внутреннему я, чьи способности и возможности, пока неведомые мне самому, еще предстояло обнаружить. И когда этот чужой человек, нуждаясь в помощи, из всех своих друзей и знакомых выбрал именно меня, его доверие доставило мне больше радости, чем все прежние похвалы начальства и товарищей. Правда, радость пришла вместе с некоторым замешательством, ибо она впервые открыла мне, каким нечутким и пассивным было до сих пор мое участие. Как мог я, бывая в этом доме, не задать самого естественного, само собой возникающего вопроса, Надолго ли бедняжка останется парализованной? Способно ли врачебное искусство найти средства против этого? Какой позор! Ни разу я не спросил об этом ни лону ни отца, ни нашего полкового врача. Я воспринял недуг Эдит как свершившийся факт, как нечто непоправимое, тревога, которой уже много лет мучила отца, Настигла меня внезапно точно пуля. А что, если этот врач и в самом деле сможет избавить девочку от страданий? Если бы жалкие, скованные неподвижностью ноги, снова обрели способность свободно и легко шагать, если бы это обиженное Богом создание вновь смогло вихрем носиться по лестнице вверх-вниз подгоняемая собственным смехом в детском восторге и упоении. Я точно захмелел от этой мысли, представив себе, как мы вдвоем, втроем, будем тогда скакать верхом по полям, как она, вместо того, чтобы сидеть в ожидании в своей темнице, сможет встретить меня у ворот и пойти со мной на прогулку. Нетерпеливо считал я теперь часы, чтобы поскорее расспросить обо всем незнакомого врача. Быть может, даже нетерпеливее, чем сам Кэке Шфальва. Еще ни разу в жизни ни одна задача не представлялась мне такой важной. На следующий день, быстро освободившись от дел, Я раньше обычного явился в усадьбу. Однако на этот раз меня приняла одна Илона. «Приехал врач из Вены», — объяснила она. «Сейчас он у и, по-видимому, осматривает ее сегодня особенно тщательно. Он там уже два с половиной часа, и, надо полагать, Эдит слишком устанет, чтобы выйти к нам». Сегодня мне придется удовольствоваться только ее обществом. Разумеется, если у вас нет в виду ничего лучшего, — добавила она. Из этого замечания я с удовольствием заключил, всегда лестно, когда тайна доверена лишь тебе одному, что Кэкаш Фальва не посвятил ее в наш разговор. Однако я и виду не подал. Чтобы чем-то заняться, мы сели играть в шахматы. И все же прошло немало времени, прежде чем в соседней комнате послышались шаги, которые мы с нетерпением ждали. Наконец, оживленно беседуя, вошли Кекешфальва и доктор Кондор. Мне пришлось взять себя в руки, чтобы не обнаружить некоторые растерянности, ибо первое чувство, которое я испытал, поднявшись навстречу доктору Кондору, было полное разочарование. В самом деле, если нам рассказывают много интересного о каком-нибудь незнакомом человеке, наше воображение заранее создает его образ, щедро употребляя на это свои самые драгоценные, самые романтические воспоминания. Чтобы представить себе гениального врача, каковым обрисовал мне Кекешфальва доктора Кондора, я прибег к той схеме, пользуясь которой посредственный режиссер И театральный гример выводит на подмостки тип врача. Одухотворенное лицо, острые проницательные глаза, внушительная осанка, блистательное красноречие.